В первую очередь к а р и э л ь заглянул в ратушу, где градоправителя предсказуемо не нашлось. Потеребив сонного охранника, эльф выведал адрес Томаса Гудна и пошёл к нему в гости. Он же посол, а дружеский визит официальному представителю власти в городе до сих пор не нанёс. Непорядок. Примерно так он думал, когда шёл к градоправителю, поглаживая ф а л ь ч о н Только Томас Гуден, как оказалось, был не расположен принимать гостей. На стук в дверь никто не ответил, никто внутри. Зато из-за угла выглянул мальчишка и осторожно подошел к эльфу, протянув лист бумаги со словами «Это вам». На помятом листочке кривым почерком, явно в спешке, был указан адрес. «Это что?» — не понял к а р и э л ь Томас Гуден переехал и любезно решил уведомить его об этом таким нетривиальным способом. «Это градоправитель велел переедать вам, сказал, что будет ждать там». Адрес эльфу ни о чем не говорил. «Какая-то садовая улица и какой-то дом на ней». «И где же это место?» «Это на южной окраине», — махнул рукой на запад мальчик. «Видимо, придётся ещё у кого-нибудь спросить направление». «И градоправитель просил переедать, что девушка тоже будет там», — добавил посыльный. «Вот как». Кориэль почувствовал, что его буквально окатило злостью. Всё-таки этот жирный слизень посмел втянуть злату. у ещё он сказал, что если вы захотите убедиться, что его нет дома, то ключ под горшком». Горшок с красной геранью показательно стоял на краю каменного крыльца. Эльф подвинул горшок. Ключ действительно лежал снизу. Подумав, к а р е л ь исключительно из мелочной мести вынес створку магии, зацепив за одну каменную стену. Сперва он хотел с о д а н у т ь по ней ногой, но здраво оценил свои возможности против добротной дубовой, обитой железом, двери. Томас г у д о н не экономил на собственной безопасности. Сейчас к а р е л ь жалел, что не оставил часть татуировки на злате. Можно даже на облюбованном ею месте, зато точно никто бы не нашел. Но два фрагмента уже сияли на а лбах наемников, ощутимо ослабив носителя. Активные и работающие, они тянули намного больше магии. И эльф решил не рисковать. Мало ли что приготовил для него уважаемый градоправитель верхних озерков. Только он оказался куда коварнее и подлее. Это же надо догадаться втянуть во все ни в чем не повинную девушку. Хотя первым ее втянул сам Кориэль. Именно эта мысль подгоняла его вперёд. И чтобы не искать слишком долго нужный адрес, эльф поймал первого же извозчика, на ходу запрыгивая в небольшую двухместную бричку. «Мне сюда!» — протянул он молодому парню, п о и г р ы а в ш е м у вожжами бумажку. «Я читаю плохо», — ничуть не смущаясь данного факта, заявил возница. к а р е л ь прочёл. «А говорили, что вы по-нашенски не бельмеса», — хмыкнул парень и подстегнул лошадку. Как-то комментировать или объясняться к а р и э л ь не стал. Да и парень больше не р а с спрашивал. Ему хватило уловки с адресом. Наверняка читать он умел. А теперь хитро поглядывал на эльфа. к а р е л ю было плевать. Все равно маски сброшены. Нет смысла продолжать игру дальше. Вызволит Злату и с ней объясниться. Только нужно попросить ее на время объяснения снять сумку и отложить подальше. Уж больно знатно та приложила амбала наемника. С такой силой придется считаться. «Будет обидно всех победить и проиграть сумки». Поездка заняла где-то полчаса. Только место, куда они приехали, вряд ли было подходящим. «Ты уверен, что это здесь?» — к а р е л ь посмотрел на возницу. Тот же без лишних слов ткнул пальцем в кривую и выцветшую вывеску с адресом. Небольшой покосившийся домишко с прохудившейся крышей вряд ли мог служить убежищем даже для самых жалких злоумышленников. А местные, действовавшие с размахом, точно бы не позарились на подобное жилище. «Жди здесь», — скомандовал эльф, перекидывая крупную монету парню, которую тот ловко поймал и убрал в карман. Дом был пустой и давно не жилой. Его просто отправили по ложному следу. Мастер поиска сжал кулаки, решив не разрушать окончательно ни в чем не повинное строение. Стоило, конечно, заглянуть к нити, прежде чем сюда ехать. Такая мысль мелькнула у него сразу — Но эльф побоялся потерять драгоценное время. И потерял. «Не зря и хочет не смешивать личное с рабочим». Как только он услышал про Злату, сразу потерял способность мыслить здраво. о н о что, не то?» — сочувственно поинтересовался паренек. «Не то», — сухо отозвался эльф. «Давай быстро назад». В том, что теперь з л а т о у подруги почти наверняка не будет, он и не сомневался. Настук в дверь открыли быстро, — Но на ниту усатый мужик в форме стражи походил меньше всего. Кажется, он тоже не ожидал подобной встречи, оттого немного растерялся. «Ты же эльф!» – проявил чудеса прозорливости страж. «Он самый!» – подтвердил к а р е л ь И прежде чем страж крикнул подмоги, а он явно собирался, аккуратно вырубил его и усадил на пол отдыхать. Значит, в доме был кто-то еще. Радиуса действия татуировки как раз хватило, чтобы выяснить. На кухне сидел еще один законник, а с ним и Нита в крайне растрёпанных чувствах. «Гаррет, но где ты там?» – раздалось из кухни. «Иду», – негромко отозвался к а р и э л ь Второй страж расслабленно сидел за столом, но тут же вскочил. «Эльф!» – удивился второй гений, а через секунду присоединялся к отдыхающему коллеге. е к а р и э л ь в с х л и п н у л а заплаканная Нита. «Он её забрал!» «Кто и куда?» к а р и э л ь положил девушке ладонь на затылок, подключая татуировку. «Рыданиями делу не поможешь, ему нужны нормальные, внятные объяснения». «Глава стражи, о л о в через частые всхлипы ответила Нита. «Не знаю куда, погрузил Злату в закрытый экипаж и уехал». «Ничего не сказал, не оставил записки», — продолжал р а с спроса эльф. Но Нита только помотала головой. «Ну что ж, теперь ему нужно найти Злату самому, и как можно быстрее».